Глава двенадцатая. Епископ за работой. На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор бьен прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала сильно встревоженная Маглуар. — Ваше Преосвященство! — ваше Преосвященство! — кричала она. — Вы не знаете, где корзинка, в которой я держу серебро? — Знаю, — ответил епископ. — Слава богу! — обрадовалась она. — А то я понять не могла, куда это она делась. Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее Маглуар. — Вот она! — сказал он. — То есть как? — удивилась она. — Пустая? А серебро? — Ах, вы беспокоитесь о серебре, — проговорил епископ. — Я не знаю, где оно. — Господи, помилуй, оно украдено. Это ваш вчерашний гость. Вот кто его украл. В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, Маглуар побежала в молельню, заглянула в Ольков и снова вернулась к епископу. Тот стоял, нагнувшись и, вздыхая, рассматривал росток ложечника, сломанный корзинкой при падении на клумбу. Услыхав крик Маглуар, епископ выпрямился. — Ваше Преосвященство! — кричала она. — Он ушел! Серебро украдено! В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя доска забора была оторвана. «Посмотрите, вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле. Как же ему несовестно! Он украл наше серебро!» Епископ помолчал, затем поднял на Маглуар серьезный взгляд и кротко спросил, «А где сказано, что это серебро наше?» Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал. «Госпожа Маглуар, я был неправ, пользуясь и так долго этим серебром. Оно принадлежало бедным». «А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк». «Господи Иисус, дело ведь не во мне и не в барышне!» — возразила Маглуар. «Нам-то все равно, все дело в вашем преосвященстве. Чем вы будете теперь кушать?» Епископ взглянул на нее с удивлением. «Ах, вот что!» «Но разве не существуют оловянных приборов?» Маглуар пожала плечами. «У олова неприятный запах. А железных?» Маглуар сделала выразительную гримасу. «У железных привкус. Ну, в таком случае, — сказал епископ, — Мы обзаведемся деревянными. Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан-Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, слушавшей его молча, и маглуар, тихонько ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком. Ведь надо же придумать, — бурмотала Маглуар, суетясь у стола, — пустить к себе такого человека и оставить его на ночь рядом с собой. Счастье еще, что он только обокрал. Господи помилуй, просто дрожь пробирает, как подумаешь. Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь. — Войдите! — сказал епископ. Дверь открылась. Необычная группа возбужденных людей появилась на пороге. Три человека держали за шиворот четвертого. Трое были — жандармы, четвертый — Жан-Вальжан. Жандармский унтерофицер, по-видимому, главный из трех жандармов, остановился в дверях. Затем вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному. «Ваше Преосвященство!» — начал он. При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмом и подавленным видом, в изумлении поднял голову. «Преосвященство!» — прошептал он. «Значит, это непростой священник — молчать!» — сказал жандарм. «Перед тобой его преосвященство — епископ!» Между тем, монсеньор Бьен-Веню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст. «Ах, это вы!» — воскликнул он, обращаясь к Жану Вальжану. «Очень рад вас видеть! Но послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники!» Они тоже серебряные, как и все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему же вы не захватили их вместе с вашими приборами? Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать человеческий язык. «Ваше Преосвященство!» — сказал жандармский унтерофицер «Так значит, то, что нам сказал этот человек, правда? Он бежал нам навстречу. У него был такой вид, словно он спасался от погони. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро». «И он вам сказал, — улыбаясь, прервал епископ, — что это серебро ему подарил старичок-священник, в доме которого он провел ночь». — Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда. Это недоразумение. — В таком случае мы можем отпустить его? — спросил унтер-офицер. — Разумеется, — ответил епископ. — Жандармы выпустили Жана Вальжана. Тот невольно попятился. — Это правда? Правда, что меня отпускают? — произнес он почти невнятно, словно во сне. — Ну да, отпускают. Не слышишь, что ли? — ответил один из жандармов. — Друг мой, — сказал епископ, — не забудь перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они. Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул их Жану Вальжану. Обе женщины смотрели, не говоря ни слова, не делая ни одного движения, не бросая ни одного взгляда, которые могли бы помешать епископу. Жан-Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки два подсвечника. — А теперь, — сказал епископ, — идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду и днем, и ночью. Затем он обернулся к жандармам. — Господа, вы можете идти. Жандармы вышли. Казалось, Жан-Вальжан вот-вот потеряет сознание. Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом. — Не забывайте... «Никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком». Жан Вальжана, не помнившего, чтобы он что-нибудь обещал, охватило смятение. Епископ произнес эти слова, как-то особенно их подчеркнув, и торжественно продолжал. «Жан Вальжан, брат мой». Вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу, я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее Богу.